Раз, года через два по приезде в столицу, Степан Богданович докладывал государю об исполнении какого-то данного ему серьезного поручения. Государь внимательно выслушал толковый доклад, остался доволен и, по окончании ударив по плечу, милостиво спросил, — А как зовут тебя, господин офицер? — Степаном Богдановым, государь. «Спасибо, Богданыч, за дело. Доволен, очень доволен тобой. Хотелось бы тебя полакомить, да нечем. Жалование свое по шаубенатству и по армии я давно протранжирил, а из доходов государства распорядиться не могу. Если же хочешь повеселиться, так повеселю. И рост у тебя достаточный, к нашему делу подходящий. Так вот что». «Приходи-ка завтра пораньше ко мне на свадьбу. Женю я своего карлика Ефимку Волкова на карлице царицы Проскови Федоровны, а после свадьбы поперу ему князя Данилыча. Особого приглашения, извини, не получишь, тебя не считали, а посылать за герольдами поздно. Они, полагаю, разъезжают по городу с приглашениями». Глебова ошеломило приглашение царя на шутовскую свадьбу, так оно не подходило к его понятиям о божественном образе царской власти, но отказываться от приглашения было невозможно. Действительно, по пути к государю он встретил две стройные процессии, около которых с гиками и визгами бежали уличные мальчишки. Как по петербургской, так и по адмиралтейской стороне, по новым строившимся улицам... Разъезжали богато закостюмированные, благообразные карлики в маленьких экипажцах о трех колесах, запряженных малорослыми лошадками, убранными пучками пестрых лент. Впереди этих странных герольдов ехали подво тоже нарядно одетых вершника. Это и были послы, развозившие приглашения и объявления о предстоящей на другой день торжественной свадьбе. Зная аккуратность царя, Степан Богданович на другой день, принарядившись в мундирную форму, поспешил отправиться к царскому домику, около крылечка которого как раз попал к царскому выходу в церемониальную процессию. Впереди открывал шествие в должности маршала богато одетый карлик с жезлом, обвитым падавшими вниз лентами разнообразных цветов. За маршалом, Выступала пара — жених-карлик Ефим Волков и невеста-карлица — в роскошных костюмах, а за этой парой следовали сам государь со свитой, состоявший из приглашенных сообразных высокого роста министров, генералов и офицеров, которым примкнул и Степан Богданович. Следом за церемониальной свитой тянулись тридцать шесть пар карликов выписанных из разных мест империи для этого торжества, подва в ряд по степеням роста, самые малорослые впереди. Всю процессию окружали громадные толпы народа. Свадебный обряд совершался в крепостной Петропавловской церкви. Венчальный венец над головой невесты держал сам государь, представлявший чрезвычайно оригинальный вид, По контрасту роста с невестой. Бракосочетание прошло без особенных приключений, если не считать, одного забавного курьеза. Когда венчавший священник обратился к невесте с вопросом, не обещала ли она своей руки кому-нибудь другому? Невеста громко выкрикнула: Вот была бы штука-то, а затем на повторенный вопрос высказала «да» с таким наивным и уморительным выражением, что по всей церкви раздался невольный смех. Из церкви новобрачные со всеми участвующими направились к Васильевскому острову, в дом светлейшего князя Данилыча, у которого был приготовлен для них парадный обед с танцами и разными увеселениями. Степан Богданович не верил глазам и ушам своим, Не далее, как накануне, по приезде в город, осведомляясь о придворных новостях от одного знакомого, вхожего во все дома сановников, он узнал, что малолетний сын светлейшего, хорошенький мальчик, общий любимец, а в особенности отца,